или жадную, алчную, заманчивает резину, которая проглотит заблудившегося ночью путника сустальным, хлюпающим, удовлетворенным вздохом. Да, с таким же вздохом удовлетворения. Это жадная, пристительная тресина может поглотить и величественные храмы. Высшие дворцы, башни, крепостные стены, книгохранилища, музеи, хижины, больницы, дома, города и вообще все, что создано человеком, так мне в ту пору казалось. Но как непротяжильно это звучит, пока Лоис составлялась всего на всего Лоис машиной, пока она была лишь хорошо одетым зверьком, пока она просто составляла часть